Глава 3. Не знаю, привычным ли было передвижение по бесчисленным ходам этого подземелья для дров в подобном темпе, но с самого начала они рванули чуть ли не с низкого старта. Ломанный ритм движения, то быстрый шаг, то бег через несколько часов порядком вымотал нас с лель. Если бы не чувствовавшееся в воздухе напряжение, может быть, я был бы более расслаблен. Но и же секунд, нажидая подвоха, я пребывал в полной готовности дать отпор на любую попытку Дров сделать нам гадость. Отлично помня, что по коварству и лицемерию этот народ ни в чём не уступает своей покровительнице, я не принял на веру ни единого слова Эльванара. Говорить можно что угодно. Дров в свою очередь тоже старались нас не провоцировать. Понятно, что по численности и совокупности уровней они нас превосходят. Только демонстрация Лель, похоже, заставила их воспринимать нас хоть немного всерьёз. Туннели, по которым мы передвигались, для внимательного глаза были абсолютно разные. Если в том секторе, где нас выбросило из портала, они были запылёнными, то сейчас было видно, что этими ходами пользуются, может, не каждый день, но очень часто. Где-то отполирован камень, на который удобнее всего ставить стопу на повороте. Где-то на стене виднеется надпись, заботливо выцарапанная чем-то острым. Причём надпись явно не пустого содержания, слишком ровный почерк для всяких глупостей. Когда мы подошли к месту назначения, я не сразу понял, что это финальная точка нашего забега. Только подняв голову вверх, увидел вертикально идущую шахту, зев, который тонул в темноте. Расмотреть, насколько она высокая, Не представлялось возможным. Видимо, ночное зрение имело свой радиус действия. А один из дроу достал из-за пояса что-то похожее на губную гармошку и, приложив её к губам, отрывисто несколько раз подул. Разнёсшийся звук напомнил звук в органа. Такой же космический, вибрирующий и заставляющий задуматься. Как такое можно вообще извлечь? Последняя нота ещё продолжала гулять, отражаясь от стен шахты. А вверху уже послышался слабый скрип. Опустившаяся перед нами через несколько минут платформа внушала серьёзные опасения своим ненадёжным видом. Подъёмники гномов по сравнению с этим монументальный вечный механизмы. Рассохшаяся доска из которой было сколочено днище даже не скрипнула, когда поколебавшись, мы всё-таки ступили на неё. Не переживайте, понял наши опасения, Эльванар, улыбнувшись. Этому подъемнику уже более 200 лет. И можете мне поверить, 200 лет назад он выглядел так же. Порода дерева, из которого он сделан, растёт только под землёй, а обработанная особым инструментом это дерево может служить веками. Он лёгкой насмешкой наблюдал, как я присев попытался царапнуть доску. Такое впечатление, что я царапал стекло. Если сможете оставить на этом дереве хоть одну зарубку, Я лично вам презентую самое дорогое вино, которое только найдётся в нашем ордене. Не то чтобы мне было нужно вино, но пытливый юношеский ум вопил: "Попробуй, а вдруг?" Присев, я уже хотел материализовать Крис, но одёрнул себя, и я вспомнил, какие глаза были у Ставра, когда первый раз он увидел у меня оружие из чёрного мифрила, а потом потащил меня в гильдию охотников. Нет, мне такого внимания и даров не нужно. Проведя пальцами по стеклянной поверхности подъемника, я поднялся и покачал головой. Примерно представляю, сколько может стоить бутылка подобного вина, поэтому даже пробовать не буду. Я больше чем уверен, что у меня ничего не получится. Встретившись глазами с Лиэль, увидел молчаливое одобрение и лёгкую тревогу. Мне тоже было не по себе. Савацци неизвестно куда, при этом не имея ни малейшего представления, что это за орден такой. Ну, такое себе. А кто такие хары? Задал я вопрос, чтобы нарушить неловкое молчание. Ты упоминал о них. Хары? Задумался старик. Я даже не знаю, как тебе сейчас объяснить. Всё, что я скажу, будет неправдой, поскольку хары не имеют постоянного облика. «Никто не знает, каков их настоящий вид. Известно только то, что они абсолютно невосприимчивы к магии. К любой магии!» Он выразительно взглянул на Лиэль, которая тоже внимательно слушала Элванара. «Мы с ними уже долго существуем бок о бок, поэтому хары к нам привыкли. По крайней мере, нас они не трогают». А вот если вы здесь первый раз, встреча с харой моментальная смерть. Уж поверьте. Но были случаи, когда хары не трогали чужаков. От чего это зависит, неизвестно. Я поёжился, несколько капель воды, упавшие из-за шиворот, заставили меня поплотнее запахнуть ворот куртки. Очень хотелось накинуть капюшон, но я не стал сейчас сознательно портить себе обзор. В случае что, я буду видеть только область перед собой, что помешает мне оценить всю обстановку. Уж как-нибудь потерплю. Вступив снова на каменную поверхность, я почувствовал себя значительно увереннее, чем на шаткой платформе. Пусть она сделана из самого крепкого дерева, но твёрдая земля под ногами внушала намного больше доверия. Ворот или крепостной стены здесь не было. Была просто каменная будка, из которой к нам направилась двойка дрово Только сейчас я заметил однотипность одеяния этих послушников. Посчитав сначала, что у повстречавшихся в нидроу это просто походная одежда. Были ли боги благосклонны к вам, со? Обойдёмся без этого, мягко перебил их эльвонар. "А не со мной", кивнул он в нашу сторону. "Простите, но мы обязаны сообщить об этом совету", как бы оправдываясь, произнёс один из дроу. "Это ваша обязанность", кивнул старый дроу. Но если вы сделаете это на 15 минут позже, вас накажут. Скорее всего, это будет перевод на нижний пост. Будет доложено немедленно. Склонился в поклоне второй эльф, но был проигнорирован эльванаром. Но даже несмотря на вашу халатность, я лично был бы вам благодарен, сказал наш провожатый, а я по-новому взглянул на него. То, что это не простой эльф, я предполагал. Но полностью убедился в этом только сейчас. Не знаю, какой пост он занимает, но явно не последнее лицо в этом ордене. Как скажете, Дроу снова поклонился. Пусть Джимасро проснётся, да будет вечным его правление. Эльванара обозначил кивок, и мы двинулись дальше, углубляясь в каменные улочки этого города. Именно города, поскольку на посёлок это нагромождение двух и трёхэтажных добротных домов приходило мало. Когда мы немного отошли, Элланар резко ускорил шаг. А теперь, если вам дорога ваша жизнь, пошевеливайтесь. Резко свернув, он практически перешёл на бег. Что происходит? Нам нужно попасть в мой дом до того, как нас перехватят. Броси он на бегу. Он. Я всё потом объясню. А сейчас, ради всех богов, замолчите и делайте то, что вам говорят. Все эти переплетения улочек в одночасье показались неуютными. До твоего дома далеко, взглянув на лиель, которая бежала рядом, снова повернул голову в сторону Эльванара. "Два сектора", выдохнул он. "Нам главное проскочить сектор советника Кагаира". "Это кто такой? Потом, всё потом". Мы неслись по неширокой улочке, а вдали уже слышался шум, которого не должно было быть среди этих безлюдных кварталов. Возможно, мы попали ровно в то время, которое считалось ночным, или какое там у них время отведено для отдыха? "Дерьмо, лос", прорычал Эльванар, увидев, как единственный проход перекрывает группа дроу. "Там, куда как раз бежали мы. Нужно прорываться". Остановившись, он с тревогой повернулся ко мне. "У вас есть два варианта. Первый вы сдаётесь и валите всё на меня. Тогда вас просто казнят. Второй вариант мы пытаемся добраться до моего дома, где точно будем в безопасности. Но если нас схватят, ваша смерть не будет лёгкой". Да вообще отлично. Два шанса, которые ведут к одному. Вы серьёзно? Включай всё, что у тебя есть. Бросил я лель, материализуя мечи. Что делать? Растерялась девушка. Бей всем, чем можешь. Лицо девушки приняло хищное выражение. Я не уловил момента, когда из её рук появились кончики кровавых плетей. У неё даже изменились движения, став более плавными. Если до этого она бежала как обычная спортсменка, выбравшаяся на пробежку, то сейчас это была фурия, которая, едва касаясь носками ног с земли, неслась навстречу заслону дро, презрев инстинкт самосохранения, легко будто танцуя, имея возможность ускориться. Смотря на неё, я сам ускорился, будто хапнул дозу адреналина. До заслона 20 м. Ти лети ли бом. Летит ночная птица. Боевой транс. 10 метров. А идивший от рук одного из враждебно настроенных дроув нас выстрелил шар огня. Медленно, как же медленно. Отклонив корпус и не сбавляя скорость бега, пропуская файербол слева от себя, а сам врубая ускорение. Улица смазалась, а я в 2 секунды оказываюсь напротив вражеского мага, в руках которого только начинает формироваться ещё один файербол. Укол в горло левым мечом, но клинок соскальзывает, будто я им в бетонный столб ткнул. Замечаю еле уловимую вспышку на горле Дроу. Мозг только начинает понимать, что это какое-то подобие железной рубашки, а руки в это время наносят серию ударов, высекая искры из отшатнувшейся фигуры мага, не ожидавшего увидеть перед собой противника. Он только открывал рот, пытаясь, видимо, что-то выкрикнуть. Но лезвие моего меча не дало ему этого сделать. Не встретив сопротивления, кончик меча пропорол ему куртку на груди, рассекая мышцы. А я уже заученным движением полоснул мага по лицу и ушел влево, оставив нижельца сзади. Взмах, уход от слишком медленного укола клинка. И я, не глядя, наотмашь бью противника, куда-то под колено, подсекая ему ногу. Не знаю, рассек я что-то жизненно важное». Но то, что он уже не боец точно. В системке нанесённом уроне были давно отключены, чтобы на них не отвлекаться. Сейчас была только одна цель прорвать этот строй, который на поверку оказался гуще. Дрово всё пребывали, пытаясь завалить нас массой, и у них это почти получилось. В сторону сзади раздался яростный рёв Эльванара, и я тут же просто шарахнулся в сторону, практически влипнув в стену, и вовремя Уши только слышали хлопок, который хлёстко ударил по барабанным перепонкам. А противников буквально снесло с прессованной волной воздуха, разметав по каменной мостовой, как кегли. Сука! Сплюнув, я попытался подняться с чьего-то тела, когда почувствовал, как меня подхватили под локоть. «Давай!» — буквально прорычало в ухо Лиэль. «Поднимайся!» Меня хорошенько встряхнули. Сфокусировав взгляд, я увидел обеспокоенное лицо Элванара. «Я же сказал, в сторону!» «Куда?» — вяло огрызнулся я. «На крышу!» «Идти можешь?» «Да хоть танцевать!» Я вытащил зелье восстановления и влил в себя. Потом еще одно. «Готов!» Хоть хиты восстанавливались с черепашей скоростью, я моментально почувствовал себя лучше, хоть и продолжал болтаться, как тряпка на плече, пыхтевшая от усилий Лиэль. «Я сам!» «Точно?» Лиэль аккуратно отпустила мою руку. «Точно!» Кашлянув, я прислушался к себе. «Я сам!» Школа здоровья была пуста почти на треть. Вот тебе, бабушка, и магия воздуха. Шарахнуло так, что не уберись я в сторону, улетел бы мигом на перерождение. Не знаю, что использовал Эльванар, но это было мощно. Заслона больше не было. Я, морщись от боли, старался поспевать за своими спутниками. С каждой секундой ощущал, как в моё игровое тело начинает возвращаться жизнь и лёгкость. Совернув за угол, я чуть не наткнулся на спину Эльвонара. Это конец. Плечи старого эльфа опустились. Жаль, что так вышло. Впереди стоял строй, самый настоящий строй дров в боевом облачении, и на нашу пятёрку их было слишком много. Оглянувшись, я увидел, что пути отступления нам тоже перекрыли несколькими десятками воинов. Бежать было некуда. Мы в капканне. И чем же ты так насолил совету, старик, обратился я к Эльфу. Или лучше называть тебя советник Алванар? Догадался, горько усмехнулся он. Толку-то теперь. Я несколько секунд смотрел на него, а потом в мою голову пришла очередная безумная идея, из тех идей, которые, как правило, никогда не доводили до добра. А что ты готов мне предложить, если я вытащу нас отсюда? Задал я вопрос, с удовольствием заметил безумную надежду в его глазах.